522. Ноябрь 22. Сын мой, не хочет твое земное я примириться с тем, что для восхождения духа, а тягощён он быть должен землёю и заботами дня. Да, по земному трудно примирить высоту взлёта с делами мирскими, грузом ложащимися на плечи. Но известно, что без давления пар работы не даст. что ни натянутая струна не зазвучит и не будет гудеть без нагнетения пламени паяльной горелки и не заработает турбина гидростанции без напора воды везде нужно нагружение чтобы дать следствие также и духа огонь не будет пылать если нагрузка делами земными яро тягощающими дух не будет дана человеку отношение только надо к ней изменить И когда тяжело и сил не хватает, радоваться надо что, очевидно, готовиться дух к тому, чтобы начать получать огненный дары свет, тяжко телу и оболочка, но в ней тягость он, смотрящий в тебе на мелькании суетных дней, В дни нагружений непомерного надо оторваться от трёх и мыслью стать выше, слившись сознание с безмолвным свидетелем внутри пребывающим в сердце твоём. Он силу даст. Бестрастно взирать на бурный поток жизни, несущийся мимо, не отождествляя себя с ним, сверницу и дней и ночей этой призрачной жизни, этих снов мимолётных, приходящих и кратких. и наполненных сущностью май. Проходит всё, лишь владыка, который в тебе, в тебе пребывает вовеки, а ты в нём. В нём и пребыть, но не в себе и с собою.